Но тут я посмотрел совсем вниз. И тут же почувствовал, как в пятке правой ноги появилось странное, какое-то теплое и одновременно холодное чувство. Оно тут же поползло вверх, добралось до паха и спустилось обратно, уже в левую пятку. Теперь обе пятки мне уже не просто пекло, они жутко чесались. Часотка эта медленно распространялась по всему организму. Мне захотелось сбросить комбинезон и как следует расцарапаться. А еще через секунду я почувствовал, что если сейчас не прыгну вниз, то просто взорвусь. Я попробовал справиться с этим чувством, но почти сразу понял, что бороться бесполезно. Тянуло вниз здорово, просто волокло. Высота манила, стучала в ушах горячими молотками. Я перестал сопротивляться. Перебрался через парапет и сделал шаг. И тут же меня схватили за шиворот и втащили обратно. Это был Хич. Он стоял прямо передо мной, чего-то орал, размахивал руками, но я не слышал что он говорит я слышал только кровь бившую мне в глаза и уши хич понял это вскинул руку и резко ударил меня по голове кулаком и тут же это дурацкое гудение прекратилось как будто выключили его и я стал самим собой нормальным чуть не прыгнул глупо сказал я почему то я же говорил хич был спокоен я же говорил вниз не смотреть да уж А теперь погляди. Что? Погляди вниз, я подержу. Хич взял меня за локтевую штангу экзоскелета. Я осторожно выставился за край парапета. Высота. И ничего. Никакого шума, никакого чёса, никакого желания прыгнуть. Просто высота. После первого раза возникает устойчивый иммунитет, пояснил Хич. Организм вспоминает кровь поколений. Теперь можешь спокойно смотреть с высоты всю жизнь. И я смотрел. Внизу котенка не было. Он не упал и не разбился. Растворился просто в воздухе. Или улетел. Чего высматриваешь? хитро спросил Хич. Интересно просто. Высота. Высота и воздух даром! Задумчиво изрек Хич. Я знал одного человека, так он рассказывал, что с парашютом прыгал. Как? С парашютом. Ну помнишь тот мультфильм, где выпрыгивают из самолета? Я помнил. Так вот, этот человек рассказывал, что в первые рейды было все несколько по-другому. Люди нашли вертолеты, стали пробовать летать, а некоторые даже с парашютами прыгали. Вот представь, летит вертолет, высота километра 3, а из него выходят люди. И два с половиной километра летят вниз, в пустоте. Так за кем ты тут охотился? Я представил, и меня качнуло в сторону парапета. Вздрогнул я даже от такого. Хич опять меня поймал. За кем охотился? ни за кем, просто гулял. Гулял. Что видел? Ничего. Маленьких человечков? Чертей? Хичухмылялся. ухмылялся. Многие видят, сказал он. В этом ничего такого нет. Это вариант нормы. Я видел бабочек в первом рейде. Бабочек? Капустниц, они так назывались. Как останусь один, так они начинают над головой кружиться. Думал, с ума сойду потом рассосалось. У тебя тоже рассосется. Что там у тебя? Ничего. Понятно. Можешь не рассказывать. Только ты не очень на них внимание обращай. Пойдем отсюда, буркнул я и направился к лестнице. Не обращай внимания, крикнул вслед хич. Не обращай. Я спускался. Думал. То есть пытался понять. от чего все это случилось? То есть я просто увидел этого котеночка? Или я увидел котеночка потому, что меня о нем попросила Н. И вообще, был ли котенок? Отец рассказывал про штуки, которые может выкидывать на планете психика. Про сны, про ощущение скрытого взгляда, про тряску. Про то, что людям являются котята, я не слыхал. Черти? Кто такие черти? Или что? А если мне снова котеночек покажется, что мне делать? Вообще, конечно, котенок странный какой-то. От фризера не каждый вернется. Так что, может, он на самом деле привиделся. А если он меня начнет преследовать? А если он теперь за мной всю жизнь ходить станет? Нет, правильно я не сказал хитчу про котенка. А вдруг он списки какие-нибудь составляет? Тех, к кому бабочки прилетают? Или котеночки прискакивают? А потом тех, кто в этих списках, к работам не допускают? Или еще какие-нибудь ограничения? Нет, лучше молчать. Я спустился до третьего этажа, вошел в комнату. Джи и Бугер продолжали сидеть на полу. Костер прогорел, образовались угли. И рожи у Бугера и Джи были такие сальные и коварные, будто они сожрали целого поросенка. И воздух был наполнен плотно, запахом жареного. Мясо. В первый же день рейда хич заморозил птицу. Он сказал, что это чайка, но я думаю, что это было не так. Я читал книгу про чаек. Они белые. А эта птица была пестрая. Мне казалось, что это фазан. Хич взял этого фазана, насадил его на железный пруд и разместил над огнем. Перья обгорели быстро, и скоро вокруг пополз удивительный, дикий, безумно волнующий запах. У меня от него даже в глазах затемнело. А потом фазан изжарился и стал пахнуть еще сильнее. И выглядел... Никогда не видел жареного. Как и все мы. За свою жизнь я пробовал всего три вещи. Пищевые капсулы, помидоры, конфеты. Нет, четыре. Еще редиску. Больше ничего. Я никогда не видел жареного. Но откуда-то при этом я знал, что это чудовищно вкусно. Хич пожарил фазана, и мы долго смотрели на него. И вдыхали его, и даже трогали, чтобы запомнить его на ощупь. А потом хич фазана этого выкинул. Есть его было нельзя. Микробы, неподготовленность желудка, еще 20 причин. Мы не могли тут есть ничего. Ничего. В мире, полном еды, нам приходится глотать капсулы. С них уже тошнит, однако ничего другого нельзя. И у нас появилась роскошная привычка, можно даже сказать традиция. Перед тем, как приступить к глотанию капсул, мы что-нибудь всегда жарим, для аппетита. И вообще я подозревал, что запрет на мясо был не только физиологическим, просто еда опасна, психологически. Руководители рейдов опасаются, что мы привыкнем к нормальной, настоящей пище, что мы не захотим от нее отказаться, Что нам будет трудно возвращаться домой? Или мы не захотим возвращаться? Интересно, а были случаи, когда люди добровольно уходили? Вернее, добровольно оставались. Пропавшие без вести их довольно много. Нам неоднократно говорили, что человек не может выжить на планете дольше трех месяцев. Мы слишком слабые, слишком слабые мышцы спины, они не могут долго держать позвоночник, а это перелом, это смерть. Опять же, сердце, сосуды. А если это не так? если мышцы адаптируются, если давление нормализуется, если сосуды укрепляются, если пропавшие без вести люди живут себе на планете, если они тут давно образовали свою колонию. И рассказы о пришельцах хитче и есть рассказы про этих выживших. Надо спросить, кого? Хитча? Соврет. Отца? Отца не спросить. Некого спросить. В комнате пахло жареным. С горчинкой аромат приятный, какая-то специя. Бугер отыскал жестянку с похожей на пыль красной приправой и щедро сыпал ее на каждое блюдо, придавая запаху новый вкус. Но даже сквозь пряную завесу я почувствовал, что жарили они кролезуба. Новый зверь результат генетического буйства времен эпидемии. Хотя Хичвод считает, что кролезуб был создан специально, когда гены кролика смешались с генами собаки выводили существо которое могло со страшной силой и скоростью набрасываться на солдат противника и поражать его посредством укусов от кролика у кроли зуба была пригучесть и судя по запаху вкусное мясо от собаки мощные челюсти кроли в лесу полно приморозить ничего не стоит поэтому мы его жарили часто я поискал кроли зубы не видно вроде сожрали что ли спросил я у бугера сожрали Если бы. В окно выкинули. Точно? Появился хич. Точно выкинули? Если у вас начнется заворот кишок... Выкинули, со вздохом сказал Джи. Да выкинули, на самом деле. Он гореть начал. Жиру много внутри оказалось. Хич подошел к окну. Верно, выкинули. Сколько еще осталось? Три, Джи показал пальцами. Уже разморозились почти. Может, пожарим? Потом. Не надо излишеств. Оставим до вечера. Что это ты такой перекореженный? С подозрением поинтересовался у меня Бугер. Глаза в разные стороны смотрят. Привидение, наверное, увидел. Усмехнулся Джи. Они засмеялись, и Джи, и Бугер. А Хич не засмеялся. Привидений нет, сказал Хич. Но кто-то есть. Только не начинай опять про пришельцев. Бугер встряхнул свой шар. Слышали уже сто раз. Это полезно слушать. Огрызнулся Хич. Те, кто слушают, возвращаются к папке и к мамке живыми. Бугер насупился. Да брось, Хич, вмешался Джи. Брось. Мы и так прекрасно помним, что мы не дома. Но ты же сам знаешь, тут безопасно. Вчера не услышал его Хич. Вчера я поднялся на крышу перед самым закатом. Помните? Ведра расставлял. Хич каждый день расставляет на крыше ведра, собирает росу. Он считает, что роса Это все равно, что живая вода, что с помощью нее можно значительно продлить свое существование. Я в это не очень верю. По вкусу роса, как обычная вода, но хич думает, что это слезы неба. И вдруг мне почудилось, что я что-то увидел, продолжал свой рассказ Хич. Какое-то смещение на периферии зрения. Не оригинально, Хитч, сказал Джи. Ты бы чего-нибудь придумал поинтереснее, каждый раз одно и то же. Это и на самом деле была уже, наверное, восьмая сказка про пришельцев, которых лицезрел Хич. Он их частенько видит, чуть ли не каждый день, даже скучно. «Пришельцы», – продолжал Хич. – «в этот раз я видел их отчетливо. Такая здоровенная, даже выше нашего бугера, творища. Она перешла улицу». «Ну да», – Джи смотрел в трубку, поворачивая ее. При этом в его глазу отражались разноцветные переливы. Трубка была непростая. «Ну да». Пришелец перешел улицу. Он как-то так смешно это сказал, что мы расхохотались. Даже Хищ не удержался. «И все равно они здесь», – сказал он сквозь смех. «Пока людей нет, они потихонечку тут осваиваются. Захватывают, так сказать, жизненное пространство. И рано или поздно нам придется с ними столкнуться». «Да-да, война миров и все такое», – зевнул Джи. «Знаем». «Слушай, Хищ, вас что, на самом деле обучают этому?» так скучно и нагло врать». «Что?» Хич повернулся к Джи. «Вас учат нагло врать? Или ты сам такой талантливый?» – повторил Джи. «Я ожидал чего-то подобного, что Джи столкнется с Хитчем. Слишком уж Джи не такой был, что-то он все время думал на заднем плане». «Я что-то не пойму», – очень негромко и очень четко сказал Хич. «Я что-то не пойму, ты чего? У тебя что, ко мне какие-то претензии есть?» И так ненавязчиво принялся проверять фокусную камеру фризера. «Ничего», – ответил Джи и прицепил к фризеру дополнительный магазин с зарядами. «А я слышал про игрушки-убийцы», – вдруг сказал Бугер. «Специально, чтобы разрядить обстановку». «От Триза, тут же добавил Джи, решил не раскручивать конфликт. «Про игрушки он от Риза узнал. Забавная история, стоит послушать». «Ну, расскажи», – сказал медленно хищ и отложил в сторону оружие. Бугер стал рассказывать. История оказалась на самом деле интересней, заплесневелых басней Хитча про пришельцев. История, почему игрушки входят в список запрещенных предметов. Раньше, когда еще игрушки можно было ввозить свободно, стали происходить странные и необъяснимые вещи. Привозил человек игрушку, совершенно безобидную, ее проверяли на наличие вредных веществ, радиации, ну, одним словом, проверяли. А потом этот человек умирал. Не погибал, не заболевал, а просто умирал. Вечером был еще живой, а утром уже нет. И никак не могли понять от чего. Пока не заметили, что рядом с мертвыми всегда обнаруживались эти детские штуки. А я слышал, что у них на лицах еще улыбка была, перебил Джи. И улыбнулся. И меня почему-то пробрало по спине морозцем от этой его улыбки. Говорили, что это проклятие, продолжил Бугер что в игрушки как бы перешли души их предыдущих хозяев, и эти души мстят. Бугер замолчал. «Зачем ты тогда это притащил?» – я указал на ящик. «Так это давно было. Давно, и оно уже прекратилось. Я изучал почти 70 лет. Планетарных, конечно. Я знаю многих, кто хранит игрушки». Бугер понял, что лишнее брякнул. Хич поглядел на него хищно. «Игрушки – это просто игрушки», – сказал Джи. Пластики дерева и стекляшки. А если... Мы все переглянулись. Ладно, с меня хватит. Хич отобрал уджи трубку, отобрал у Бугера шар, швырнул обратно в коробку. Ты чего? Не понял Бугер. Ничего. Хич поднял коробку и выкинул ее в окно. Игрушки не брякнули. Их там внизу словно кто-то поймал в знакомые мягкие лапы. И это тоже прогнало у меня по хребту ледяную волну. Все. Хич постучал ладонью о ладонь. Больше никаких игрушек. Сейчас обед, затем выдвигаемся вдоль улицы. Кто побежит за капсулами? Мы сыграли в камень лезвие пластмассу. Проиграл Бугер.